Глава шестая. Ольга или к чему приводит пожатие руки. Часть первая. Когда-то Мандельштам в своем разговоре о Данте написал, что для глубокого понимания структуры божественной комедии ему понадобилась особая наука – кристаллография. Цитирую гениальную мысль Мандельштама. Вникая по мере сил в структуру Девина комедия, я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну единственную, единую и недробимую строфу. Вернее, не строфу, а кристаллографическую фигуру, то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная формообразующая тяга. Она есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцати гранник. Отсутствие у меня сколько-нибудь ясных сведений по кристаллографии, обычное в моем кругу невежества в этой области, как и во многих других, лишает меня наслаждения постигнуть истинную структуру Дивина Комедия. Но такова удивительная стимулирующая сила Данта, что он пробудил во мне конкретный интерес к кристаллографии, и в качестве благородного читателя леторы я постараюсь его удовлетворить. И еще... «Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай ногти в гневе и бессилии, ведь признано же, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, невыводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя». Мандельштам утверждает, что развитие божественной комедии происходит не в форме ленточного глиста, а в форме наращивания кристаллов то есть из центра поэмы к ее окраинам. Это не просто понять логически, но можно понять интуитивно, особенно тем, кто возьмется читать божественную комедию Данте. Мне эта идея очень помогла при чтении Евгения Онегина. Если центром композиции и драматической кульминации, разведшей всех героев романа в разные стороны, считать ситуацию в «Доме у Лариных, Танцы Ольги не с женихом, а с Онегином, следствием чего явилась дуэль, смерть Ленского, замужество и отъезд Ольги с Уланом, отъезд Татьяны в Москву, а Онегина на годы путешествий, то мне пришлось пытаться понять причину такого поведения Ольги. Онегин сам объясняет свое поведение. Цель ⁇ позлить Ленского за то, что он привез Онегина в этот бредовый скучный мир. Легкая беззлобная шутка так видит ситуацию, не подозревающей о последствиях Онегин. А вот для объяснения поведения Ольги мне пришлось применить метод Мандельштама, отправиться в разные стороны от центра. Туда, где Ленский ухаживает за своей невестой без пяти минут женой Ольгой, уже совсем скоро свадьба. Час отчасу плененный боли красами Ольги Молодой, Владимир сладостной неволе предался полной душой. Он вечно с ней, в ее покое они сидят в потемках двое. Они в саду, рука с рукой, гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенные, в смятении нежного стыда, Он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной Развитым локоном играть или край одежды целовать. Ясно или не всем и не все? Ленский ведет себя с невестой не как со своей любимой, чувственной, судя по мгновенному влюблению Ольги Вулана, темпераментной девушкой, а как с сохраняемым ребенком. Хорошо это или плохо, нам не судить. Но дальше Пушкин пишет о поведении Ленского по отношению к невесте уже совсем иронично.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 Все ясно. Не целует, не только не ведет чувственных разговоров, не предпринимает чувственных прикосновений, но еще и пропускает страницы книги, которую вслух читает невесте, чтобы не задеть ее нравственность. Кого же он формирует из своей невесты? Поцелуй, обними, нарочно, с особым выражением прочти в книге именно места, опасные для сердца дев. Куда там? Он еще и краснеет. Придется Ольге, когда Ленский уедет, прочитать пропущенные страницы. «Не знаю, как вы, но я чувствую, что Пушкин иронизирует над поведением жениха. Да и кому, как не Пушкину сердцееду, познавшему науку страсти, нежной на высочайшем уровне, чего греха таить, на самом высоком Дон Жуанском, шутить над поведением жениха с невестой за тогда еще не две, а, скажем, три недели до свадьбы? Уверен, что Оленьку не могло бы не раздражать такое поведение любимого. Он что, меня за ребенка считает? Скучно». А если вспомнить еще одну форму времяпровождения влюбленных, уединясь от всех далеко, они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят задумавшись глубоко, Еленский пешку ладью берет в рассеяние свою, уединились далеко и играют в шахматы чудесная игра, но зачем уединяться, да еще далеко? Ясно, что Александр Сергеевич крайне пародийно показывает поведение Ленского в любви. Представляю, как когда появляется Ленский, Ольга иронизирует про себя. Приехал цензор, чтец романов. Или приехал шахматист. Опять уединимся далеко и играть будем в шахматы. Но подождите, ведь Ленский поэт, может быть, в стихах, стихи-то созданы для выражения любви,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 Айда Пушкин, величайший шутник и забавник, все это Ленский видит, сам виноват. Исходя из фраз Ленского в беседе с Онегином налей еще полстакана, а затем про Ольгины плечи и Ольгину грудь, подаренных ему Пушкиным, Ленский здесь вполне реальный молодой человек. Причем очень неожиданно, ни до, ни после подобного не было и не будет. А зачем это Пушкину? Ведь вполне мог пропустить такое приземление Ленского. Нет, он и здесь хотел подчеркнуть неестественность поведения живого и чувственного молодого человека с невестой. Прямо первое в русской литературе поклонение прекрасной даме, у которой, правда, неожиданно появляются все признаки плоти. А вот как подходит к концу четвертая глава романа. «Он весел был». Через две недели назначен был счастливый срок, и тайны брачные постели, и сладостные любви венок Его восторгов ожидали, Гемены хлопоты, печали. гимен, гименей, бог брака. и хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гемена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин роман во вкусе Лафонтена. «Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден». А вот и ответ на вопрос. Поэзия, темная и с нечто и туманно даль – это только образ своего рода поэтическое притворство. Подобное в истории гениев русской литературы произойдет с Александром Блоком в его «Обожествлении невесты», а потом жены Любови Дмитриевны Менделеевой. Но это другая история. Вернемся к Ленскому и Ольге и продолжим наше исследование. Часть 2. Необольщенная, нецелованная, неразбуженная Ольга попадает в лапы опытного Дон Жуана Онегина, который обладает всеми знаниями, методами, тонкостями науки страсти нежной. Следим за текстом очень внимательно. Пушкин, кажется, предельно сдержан, но, внимание, по методу Мандельштама читаем, что сделал, и первый танец с Ольгой Онегин. Онегин с Ольгою пошел, ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Не просто мадригал признание в любви, а пошлый мадригал. Все, вся воспитательная работа Ленского на смарку, но если бы только это руку жмет, теперь конец. Вспомним другой эпизод из «Графа Нулина». Муж уезжает на охоту. Вот мужу подвели коня, он холку хватит, и встремя ногу, кричит жене «не жди меня» и выезжает на дорогу. Жена остается одна. А что же делает супруга, одна в отсутствии супруга, скучает, а виной полученное образование. Ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа, но мы, мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась, затем что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Так что же делать? Чем заняться? Скука? Да нет. Она сидит перед окном, пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, норовоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой и ею тихо занялась. Ох, какая чудесная связь между Татьяной и Натальей Павловной. Только Татьяна своими книгами живет, а Наталья Павловна с ними мучается. И вот занятие — драка козла с дворовой собакой. И среди этого мрака и тоски вдруг колокольчик зазвенел — Подробности опускаю. Это чудо стоит не только читать, но и знать наизусть. Вдруг тоска нападет, а графа Нулина под рукой нет, и компьютера нет. Ни айпада, ни айфона бывает, но предположим. Граф Нулин из чужих краев, где промотал он вихрем моды свои грядущие доходы, Себя казать, как чудный зверь, В Петрополь едет он теперь С запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, запанок, ларнетов, Цветных платков, чулков, ажур, С ужасной книжкой Гизота, С тетрадью злых карикатур, С романом новым Вальтер Скотта, С боммон парижского двора, С последней песней Беранжера, С мотивами России, Непера, т. Этсетера.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 И мамзель Марс, увы, стареет, Зато Патье, Легран Патье, Он славу прежнюю в народе До да ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все Дарлинкур и Ламартин. У нас им также подражают. Нет, право, так у нас умы Уж развиваться начинают. Дай бог, что просветились мы. Как тальи носят, очень низко, Почти до... вот по этих пор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 С досадой встав, полувлюбленный нежный граф Целует руку ей, и что же, куда кокетство не ведёт? Проказница, прости ей, Боже, тихонько графу руку жмет Вот оно, проказница жмет руку, представляете? Ужас! Расходится по комнатам, по разным, пора спать. Ничего не поделаешь, мораль, но руку-то жмет Граф у себя в спальне. Его тревожит, мыслит он, неужто вправду я влюблен? Что, если можно? А вот забавно, однако ж это было б славно, Я, кажется, хозяйке мил. И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет, не спится графу, бес не дремлет И дразнит грешную мечтой в нем чувство — Пылкой наш герой воображает очень живо Хозяйке взор красноречивый. Довольно круглый, полный стан, Приятный голос прямо женской, Лица румянец деревенской, Здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, Он помнит точно, точно так. Она ему рукой небрежной пожала руку, Он дурак! Он должен бы остаться с нею, ловить минутную затею, но времени ушло теперь, отворена, конечно, дверь, и тотчас на плечи накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув в надежде сладостных наград, к Лукреции Торквини Новый отправился на все готовый». Дальше не обсуждаем. Только тем, кто не читал или забыл, потому что давно читал, горячо рекомендую. Все дальнейшее не так просто. И такую параллель я провел только из-за жеста сжатой руки, но зато теперь ясно, что сделал Онегин с Ольгой. А использовал он только два вида оружия из своего богатейшего арсенала. И, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, И руку жмет. Достаточно. Всё полетело. Это во мне игра в шахматы и не локон, которого развратник Ленский касался. И теперь какой там Ленский? Вот мужчина, который видит во мне взрослую женщину. Каковы хотели и по сей день хотят выглядеть все девушки-подростки. Ну или почти все. Но Ольга точно хочет. Без пяти минут жена. Как она вообще выдержала такие ухаживания? Вот вам и ответ на вопрос, на что способна девушка, в которой признали взрослую. Месть тому, кто не признавал, кто постоянно обижал. Все танцы с Онегиным. Онегин мстит Ленскому шутя, а Ольга мстит Ленскому серьезно. Такая вышла история. И кто бы мог подумать, во что это выльется. Часть третья. Вы скажете теперь, что я совсем несерьезен. Правильно, к этому выводу я и хотел вас привести. Все взаимоотношения четырех героев чаще всего нелогичны и несерьезны. Почему? Да потому что роман не совсем о них, он о России. И даже через них о России, о нравах, о дорогах, по которым они едут, о людях, с которыми они сталкиваются». Роман предупреждения «Нельзя так жить». Стоп, скажите вы, дуэль, смерть Ленского, это тоже несерьезно? Да, и дуэль тоже несерьезно. Онегин никого не убивал, потому что никого не было, кроме фантомного образа того, кто в 17 лет приехал из тумана, из Гетингена пел и нечто, и туманную даль с кантом в голове кто полюбил глупую пустышку, кто вызвал на дуэль и похоронен непонятно в какой стране, только не в России. Зачем Онегин выстрелил и убил Ленского? Онегин убил не Ленского, он убил плохую поэзию, которая была самым большим врагом создателя романа, темную и вялую, что романтизмом мы зовем. «Паду ли я стрелой пронзенный? Какой стрелой? Стрелялись то из пистолетов. Умру ли я или не умру стрелой пронзенный? Все благо, романтический штамп. Все штампы, ненавистные Пушкину больше, чем царь, всемирный щеголь, враг труда и поп толоконный лоб. Он, Пушкин, пел «Тайную свободу», а мы во след «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Александр Блок, Пушкинскому дому. И во имя этой свободы он готов был на все, и даже на символическое убийство своего внешне безобидного героя, символическое, ибо все четверо в той или иной степени символы. Друзья, Если вы будете так любить и писать такие стихи, как Ленские, вас убьют. Если вы будете вовремя читать не глубокие и умные книги, а лишь подсунутые вам пронырливыми купцами подделки, то в будущем выйдете замуж за нелюбимого, молодого, и будете ему верны, ибо отданы навеки, как Татьяна. Если вы не распознаете вовремя своей любви, вы останетесь без нее, как Онегин». Если вы не будете читать глубокие и умные книги и будете кругла, красна лицом, как эта глупая луна, не будете читать вообще ни стихи, ни прозу, то потеряете поэта, которого вы так и не поняли, и выйдете замуж за Улана, как Ольга. А, впрочем, лучше всех устроилась именно Ольга, теперь будет военной женой, и стихов ей никто читать не будет. Про нечто и туманную даль, и прожить или умереть все благо». Но подумайте о стране, дальше рассуждать не стану сами, перечитывайте Онегина постоянно, воспримите роман в стихах на глубоком и серьезном уровне. С хорошим чувством юмора и построите другую страну без скотининых и фляновых, петушковых и буяновых. Гвозденных и нищих мужиков, убогих учителей, которые учат чему-нибудь и как-нибудь, без кокеток богомольных, без холопов добровольных, без московских кузин и гвардии сержантов. Иначе будете строить плохие дороги, и вами овладеет губительная бессонница из-за клопов и блох. Вот какая великая книга, и если ее не будут читать, то никто не напишет другой такой современнейшей и крайне важной книги, а если не скоро напишут, то, возможно, будет уже поздно.